Кого хоронит вне кладбища? Много лет тому назад мне рассказали такую поучительную историю. В 1978 году, когда умер композитор Хачатурян, у тогдашнего еиванского начальства возникла идея похоронить его в самом центре столицы. Однако у авторов идеи хватило сообразительности сообщить об этом проекте католикосу всех армян, каковым в то время был возген I, первосвященник, отозвался так. «Я глубоко уважаю великого сына армянского народа Арама Хачатуряна, но, насколько мне известно, вне кладбищ хоронят только преступников и самоубийц, и композитора похоронили по-человечески». Это припомнилось мне, поскольку в свое время «Интерфакс» опубликовал такое высказывание Михаила Горбачева. Мы придем к тому, чтобы у кремлевской стены не было кладбища и тела Ленина. Он должен быть предан земле. На дворе 2014 год. Сколько же времени еще должно пройти, чтобы власть, имущие в России, дошли до сознания того, что в Армении поняли еще 36 лет тому назад? Позорное коммунистическое прошлое должно быть осуждено во всех в обе и чудовищных проявлениях. В том числе, конечно же, и дикие языческие обычаи устраивать кладбище в центре городов. Мне вспоминается одна публикация в журнале «Знамя». Там приводились такие слова маршала Жукова, пересказе писателя Симонова. «Был я в Кремлевской поликлинике. Встретил там Костю Рокоссовского, худой, бледный. Говорит, меня отправляют в санаторий в Сочи». Я там хочу заплыть подальше, в море, чтобы меня вообще не нашли. Не хочу быть похороненным в Кремлевской стене. вы маршал Рокоссовский не сумел избежать посмертной участи высших советских сановников. Несколько лет тому назад меня пригласили на радио «Эхо Москвы». Это было 22 января, день смерти Ленина. Я предложил им. Давайте я скажу несколько слов на эту тему. Меня привели в студию. И вот что я проговорил в микрофон. В одном из писем к Максиму Горькому Ленин выразился таким образом. «Всякие боженька есть труположество». А уж коли так аттестуется «всякие боженька», то что можно сказать о такой псевдорелигии, где адепты приходят поклоняться набальзамированному телу своего давно умершего кумира. Вечером того же дня я включил эхо Москвы, дабы себя послушать. Мои слова пустили в эфир, но после меня выступила Валерия Новодворская. И мне пришлось признать, что ее реплика была сильнее моей. Эта дама заявила буквально следующее. «Давным-давно пора убрать с Красной площади этот скотомогильник».